Глава вторая. «Весь субботний день я посвятила уборке, и к вечеру наша квартира засияла чистотой. Едва я завалилась в кровать с новым романом, раздался звонок от Элайзы, девушки, с которой мы вместе ходили на лекции. В последнее время мы сблизились и частенько встречались вне занятий на кофе. «Айви, у нас мало времени, поэтому сразу перейду к делу», ее голос возбужденно звенел в динамике. «Ты вроде говорила, что неравнодушна к баскетболу. Так вот, приглашаю тебя на университетский матч с Иллинойсом. Сегодня. У меня лучшие места, детка!» От восторга я даже подскочила на кровати. «Баскетбол? Лучшие места?» «Конечно, я в деле!» «Буду через час», — сообщила Элайза и отключилась. Забыв о чтении, я понеслась в душ. «Баскетбол я обожала с детства». Помню, как впервые посмотрела фильм о баскетболе с мультяшными персонажами и Майклом Джорданом. Кажется, именно в тот момент зародилась моя любовь к этому виду спорта. «Летающий Майкл». М -м -м. Жаль, что он больше не играет. С выбором одежды я долго не заморачивалась. Натянула спортивные леггинсы и фанатскую майку Карри Ирвинга. «Я ведь из Бостона, в конце концов, даже если временно живу в Нью-Йорке». Ожидающая в машине Элайза буквально подпрыгивала от возбуждения на водительском сидении своего Приус. «Ура! Ура! Наконец-то у меня есть компания на матче!» Я не могла не улыбнуться ее восторгу. «Ты так любишь баскетбол?» «Вообще-то не очень», — фыркнула Элайза, внимательно оглядывая свое отражение в зеркале заднего вида. «А вот баскетболистов я просто обожаю». Я удивленно уставилась на нее, до конца не понимая, шутит она или говорит серьезно. Но Элайза лишь невинно похлопала глазами. «Что? Приготовь слюнявчик, милая! Эти парни прекрасны!» Трибуны были набиты под завязку. Я много раз бывала на домашних матчах Бостон-Селтикс, и сейчас с уверенностью могла сказать, что атмосфера на играх NCAA была ничуть не хуже. С лучшими местами Элайза тоже не обманула. Наши кресла располагались прямо над скамейкой колумбийских львов. «Классные места!» — восхищенно прошептала я, не в силах перестать крутить головой. «Что тут скажешь? Дерек, мой большой фанат!» — хихикнула Элайза. «Вон тот здоровяк под номером одиннадцать!» Пока я искала здоровяка глазами, раздался свисток судьи, сигнализирующий о начале матча, и любая мысль вылетела у меня из головы. «Баскетбол. Как же я по тебе соскучилась!» Мой былой спортивный азарт сразу дал о себе знать. Я радостно вскрикнула, когда разыгрывающий Львов мастерски перехватил мяч у соперника. Нервно зарылась руками в волосы в тот момент, когда центровой Ильинойса положил мощный данк в нашу корзину и вскочила, хлопая до боли в ладонях, когда темноволосый игрок под номером 23 забил красивейшие три очка с сопротивлением. На табло загорелся счет 27-18 в пользу Колумбийского университета, и команда Иллинойса взяла свой первый тайм-аут. Когда игроки подошли к скамейке, я стала с удвоенным любопытством их разглядывать. Не каждый день удается так близко разглядеть спортивное закулисье. «Чувствуешь, сколько тестостерона в воздухе?» — шепнула мне на ухо Элайза. «Так и забеременеть можно!» Я рассеянно кивнула, продолжая свое наблюдение. Тренер команды, высокий худощавый мужчина лет сорока, активно жестикулируя, демонстрировал игрокам пластиковую доску, изрисованную черным маркером. Несмотря на яростную мимику, было очевидно, что наставник доволен действиями своих подопечных. Когда прозвучала сирена об окончании тайм-аута, команда вновь устремилась на площадку. Игрока под номером 23, автора того самого блистательного трехочкового, Тренер придержал за локоть и стал что-то ему втолковывать. Парень нетерпеливо кивал в ответ, глядя перед собой, и по его виду было понятно, что он хочет поскорее оказаться на поле. А потом он внезапно поднял голову вверх и, встретившись со мной взглядом, замер. Мне же показалось, что я лишилась способности дышать. Пыталась отвести взгляд, но так и не смогла. Меня словно закипнотизировали и лишили воли. Темные глаза парня горели огнем и плавили мои внутренности, заставляя сердце гулко биться. Он был красив. Красив не мальчишеской, а настоящей мужской красотой. Широкоплечий немного худощавый, со слегка удлиненной челюстью, ярко очерченным ртом с насыщенного цвета губами, загорелой кожей и черными миндалевидными глазами. Мне вдруг показалось, что воцарилась тишина. Люди вокруг исчезли и остались только мы вдвоем. Да, как в фильме. Не имею понятия, сколько времени мы смотрели друг на друга. До тех пор, пока парень не отвел глаза. Уставившись перед собой, он растерянно заморгал. Но быстро стих, когда он тряхнул головой и снова впился в меня взглядом. Секунда, две, три, четыре, пять... Внезапно тренер хлопнул его по плечу, и двадцать третий, вздрогнув, отвернулся и быстро зашагал на площадку. Я зачарованно смотрела ему вслед, запечатлевая имя на спине его майки в своей памяти. «Хантер». Голос Элайзы привел меня в чувство. «А вот и одна из веских причин ходить на университетские матчи. Блейк, чертов, Хантер! Держу пари, половина девчонок в зале здесь исключительно ради него». В прошлом году он переспал с половины университета. Не могу его винить, девчонки сами на него вешаются. Тогда я встречалась с Полом, так что аппетитный кусок задницы Хантера прошел мимо меня. В начале года я решила к нему подкатить, ну, знаешь, чтобы узнать, из-за чего весь сыр-бор. Но этот гад меня отшил. Я слушала, затаив дыхание. От слов Элайзы мне становилось не по себе. Игра в гляделки... Так впечатлившая меня оказалась лишь частью имиджа бабника. Он трахнул половину девчонок в университете, а как дошло до меня, то дал мне отворот-поворот. Я недостаточно симпатичная или что? Элайза перестала говорить и теперь настойчиво сверлила меня взглядом. Я в недоумении смотрела на нее, но потом меня осенило. «Ты красавица, Элайза», заверила я, успокаивающе погладив ее по руке. «Конечно, дело не в тебе». Такое объяснение полностью устроило Элайзу, и она довольно фыркнула. «Вот и я так думаю». Я попыталась снова сосредоточиться на игре, но ничего не могла с собой поделать. Мой взгляд, как приклеенный, всюду следовал за Хантером. Если раньше я не до конца понимала, за какие качества девушки называли парней сексуальными, то теперь я точно знала, что они имели в виду. То, как Хантер закусывал губу, выбрасывая мяч в кольцо. Как напрягались его плечи в борьбе за подбор. И то, как он слегка хмурил темные брови, пробивая штрафные. Все это неожиданно показалось мне дико сексуальным. Конечно, спортсмены, музыканты и актеры всегда кажутся нам привлекательнее, чем они есть на самом деле, благодаря своим талантам. Возможно, во мне говорила моя обычная страсть к людям, которые умели что-то делать хорошо. Со мной такое часто случалось. Однажды я наблюдала за помывкой автомобиля своего отца. Тощий мальчишка лет шестнадцати так умело орудовал помывочным пистолетом, что к тому времени, как автомобиль был чист, я почувствовала, что немного влюбилась в него. Что уж говорить об этом красивом боге баскетбола. Мое сердце снова подпрыгнуло от непосредственной близости Хантера. Он поравнялся с нашей скамейкой и отдал молниеносный пас под кольцо. Центровой Львов эффектно заколотил мяч сверху, и зал взорвался аплодисментами. Я тоже вскочила похлопать этой великолепной комбинации и вновь поймала его взгляд. Повернувшись спиной к площадке, он смотрел на меня, не отрываясь, «Хантер, мать твою, ты чего творишь? Бегом в защиту!» — взревел тренер. Тот стиснул челюсть и поспешил вернуться на поле. Мое сердце бешено колотилось, руки вспотели. «Да что ж со мной такое?» Элайза же, широко раскрыв глаза, посмотрела на меня. «Он что, сейчас на тебя пялился?» «Не знаю», — пробормотала я, избегая ее взгляда. От дальнейших расспросов меня спас звук сирены, известивший об окончании игровой четверти. Вторая половина матча выдалась куда более напряженной. Несколько раз команда соперников была близка к тому, чтобы сравнять счет, но, к счастью, им это не удалось. Под наше ликование и недовольный гул фанатов Иллинойса игра закончилась победой Колумбийского университета. Игрок под номером 23 больше ни разу не взглянул на меня и от этого мне почему-то стало немного грустно. Мы задержались на своих местах до того, как основной поток болельщиков покинул зал, и тоже двинулись к выходу. Элай засетовала на то, как ненавидит уезжать с переполненной парковки, а я рассеянно ей кивала, плавая в своих мыслях. На землю меня вернул усиливающийся шум позади, сопровождаемый восторженными возгласами и извинениями. Я обернулась посмотреть, что происходит, — и застыло, не в силах пошевелиться. Надо мной возвышался номер 23, собственной персоной. Капли пота стекали с его волос. Грудь тяжело вздымалась, а в темных глазах полыхало пламя. Он медленно обвел взглядом мое лицо, а затем хрипло произнес. «Имя. Как тебя зовут?» Мое сердце поднялось к горлу, грозясь вырваться наружу, во рту пересохло. «Он пошел за мной, чтобы узнать мое имя?» «Ай, Вилли, просипела я. «Я Блейк Хантер», с нажимом произнес парень, а затем развернулся и ушел. Я же осталась стоять как вкопанная, пытаясь привести дыхание в порядок. Несколько парачек вокруг начали шептаться, тут и там раздавались смешки. Выручила Элайза, она схватила меня за руку и потащила к выходу. Весь наш путь по парковке прошел в тишине, И лишь после того, как мы сели в машину, Элайзу прорвала. «Что там произошло, черт побери? Хантер даже не поленился сбегать за тобой под трибуны. Я начинаю тебя ненавидеть, везучая стерва!» Я неловко отшутилась, но всю дорогу до дома улыбалась, как дурочка.